Когда капитан вернулся в рубку, Рой Шкирза стоял у руля и весело насвистывал. «Ты чего такой веселый?» – спросил Крэпс. «Надоел грустить, сэр. Даже если дела у нас наладятся, я все равно уйду с участка». «А что так?» «Да как-то тупо мы живем. Гоняемся за астероидами, а жизнь проходит». «Какая такая жизнь, Рой? Что-то я тебя не пойму». «Ну, люди живут среди лесов, морей, гор, а мы мотаемся туда-сюда в своих консервных банках и никакой природной красоты не видим». Вот, например, когда вы отлучились, сэр, к нам на волну случайно выскочил филис Он о чем-то трепался с Каманчем. И вот я подумал. Стой, о чем они трепались? Говори конкретно, прервал капитан рассуждение шкизы. Они говорили, что дикарь, возможно, выйдет на нейтральную территорию, и тогда охотников станет несколько раз больше. Плохая новость, заметил Крэпс. У Примы и так было не очень много шансов, а теперь они практически упали до нуля. Но делать было нечего, и капитан покорно ожидал объявления службы навигации. которая обычно выдавала координаты дикарей. Не то чтобы навигаторы любили добытчиков и помогали им от чистого сердца, просто для них сырьевой астероид не представлял никакой ценности и к тому же являлся помехой для движения судов. Ну так вот, о чем я подумал, сэр. Суетимся мы здесь, суетимся, а никакой красоты не видим. Единственное развлечение – карты и бордель. А мой троюродный брат, к примеру, занимается торговлей редкими зверюшками и за несколько лет увидел столько, сколько мне не увидеть за всю жизнь. Шкиза мечтательно вздохнул. вот брошу все и пойду к нему на интересную и хорошо оплачиваемую работу он меня давно зовет то чем занимается твой брат называется контрабандой это дело противозаконное и рано или поздно его захомутает полиция но это еще полбеды если до него доберутся экстремисты из рэйнболл тогда пиши пропало внимание послышался из динамика голос диспетчера службы навигации всем промысловым судам Астероид Тер-123 следует по вектору 328 678. Масса объекта 2014 тонн. Ух ты, двухтысячник, покачал головой Шкизы, набивая данные вектора. Нам бы хватило все долги и заплатить. При упоминании о долгах у капитана Крепса едва не началась экота. Ремонтники, налоговая инспекция, экипаж все требовали от капитана денег, а их увы не было. Получив новые данные, автопилот Прима развернул корабль на новый курс и высветил на табло время подлета – 1 час 15 минут. Капитан попробовал представить, чем сейчас занимаются его матросы. Нервничают, переживают так же, как и я, или тупо режутся в карты, прикидывая, куда податься в случае банкротства капитана. Вскоре на радаре стали появляться метки других промысловых судов, которые, как и Прима, неслись по указанному вектору. Их было довольно много, даже слишком много. Здесь были среди прочих суда на ионно-плазменной тяге, вооруженные скоростными гарпунами фирмы Hearst Sky Machines. Эти красавцы встретились Крэпсу впервые. Скорее всего, они пришли с соседнего участка. Чуть в стороне, едва различимые на экране радара, виднелись множественные метки судов прикрытия, стоящих боевых истребителей, готовых в любую минуту атаковать нахальных конкурентов. От беспредела таких вооруженных до зубов бригад спасал только присутствие главного арбитра. Его пушки без предупреждения стреляли в любого нарушителя. Однако пока крейсера главного арбитра нигде видно не было. Это Крэпсу совсем не нравилось. При таком раскладе у небольших судов вроде Примы не было ни малейшего шанса. «Эй, крепс Ты-то чего сюда примчался? о Очумел, что ли, с голодухи?» Прозвучал динамиков насмешливый голос Рональда Райеса, капитана удачливого джанга. «Ты бы не особенно зубоскалил, Райес! Ребята с соседнего участка оставят тебя с носом!» «Неужели ты будешь болеть за чужих, Джулиан?» — продолжил насмехаться Рональдо Райес. В этот момент из космических глубин выскочил дикарь, и Райес сразу отключился. «Внимание! Призываю всех оставаться в пределах установленных правил!» — раздался голос главного арбитра, и Крэпс сразу почувствовал себя спокойнее. Теперь, по крайней мере, он мог участвовать в соревновании, не рискуя получить в борт ракету. «Сэр, я вижу его!» — закричал Шкиза. «Через 10 минут мы можем стрелять!» Капитан схватил с панели микрофон и включил связь с гарпунщиками. «Шиллер слушает», — отозвался Юнга. «Шиллер, сынок, не подведи. Идем прямо на астероид». «Я приложу все силы, сэр», — сказал Шиллер. Крэпс отключил микрофон и повернулся к Шкизе. «Рой, ну-ка, где у нас старые карты?» а «Зачем нам старые карты, сэр?» — удивился шкиза не отрываясь от экрана радара. «Ищи быстрее, там указаны гравитационные аномалии, понимаешь?» «О, да, сэр, кажется, начинаю понимать». Шкиза защёлкал клавишами компьютера, и на экране стали разворачиваться давно забытые файлы старых карт. «Молодец!» — отмечаю положение дикаря. «Готово, сэр. Через пару минут он полетит, как сухой лист, и никто не сумеет предсказать его траекторию. Кроме нас!» — добавил капитан. «А может, кто-то ещё имеет эти файлы, сэр?» «Вряд ли. Из старичков мы здесь одни...» А эти молодые надеются только на мощь двигателей, да на скорость гарпунов. Мозги им ни к чему. На радаре происходили быстрые перемещения. Скоростные суда уже выходили на позиции для атаки дикаря. Среди них Крэпс различил и Джанго. Рядом с ним мчался такой же хорошо оснащенный нахал Калигула. Его капитан Микеле Байк, по кличке Фельдшер, обожал рок-н-ролл. И случалось запускал музыку на свободной волне, за что не раз подвергался штрафам. Однако у него хватало денег и на штрафы, и на содержание дорогого судна. Но откуда он их брал, никому известно не было. Прима продолжала следовать стороне от борющихся за самые лучшие позиции судов. Капитан Крэпс ждал момента, когда дикарь достигнет гравитационных аномалий. Лишь бы его не загорпунили раньше, а там посмотрим, кто лучше. Наконец один из кораблей решился на первый выстрел. Это был принц Познер. Еще недавно он работал на участке Крэпса и назывался мэтт «Кажется, все, сэр», — сказал Шкиза. «Идет точно в десятку». Медленно истекали секунды, а гарпун с большой скоростью приближался к желанной массе дикаря. Капитан принца Познер уже мысленно видел свой гарпун, торчащим в каменистом теле астероида. Но неожиданно дикарь, словно послушная ветру пушинка, заскользил в сторону, и гарпун пролетел мимо. Смирившиеся было с чужой победой промысловые корабли снова рванулись к астероиду, и сразу четыре гарпуна вылетели из пушек и устремились к цели. Через несколько мгновений стало ясно, что и они пройдут мимо. Астероид продолжал выписывать замысловатые кренделя. «Наш шанс, сэр!» – подал голос Штиза и посмотрел на капитана. «Судно на ручное управление и полный ход, Рой. Теперь и мы повоюем».